Произошло одно странное обстоятельство. Болезненная падчерица екатерина Николаевны, по-видимому, влюбилась в Версилова или чем-то в нем поразилась, или воспламенилась его речью, или уж я этого ничего не знаю. Но известно, что Версилов одно время все почти дни проводил около этой девушки. Кончилось с тем, что девица объявила вдруг отцу, что желает за Версилова замуж. Что это случилось действительно —